Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем. Он сидел за большим красного дерева письменным столом Айсидоры, тихий, серьезный, сосредоточенный. Писал он в тот день волчью гибель. Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и держа листок в руках, предложил послушать. Между прочим, на одном из заседаний Есенинской группы Института мировой литературы имени Горького Академии наук СССР, подготавливавшей к изданию полное собрание сочинений Есенина в пяти томах, возник спор, как читать семнадцатую и восемнадцатую строки этого стихотворения: пусть для сердца тягуче колка эта песня звериных прав, или пусть для сердца тягуче колка это «Песня звериных прав». Остановились на втором варианте. Но я был слушателем этого стихотворения в исполнении самого Есенина. Есенин читал «Пусть для сердца тягуче колка, это «Песня звериных прав». Однако противопоставить восприятие на слух мнению есенинской группы, в работе которой я тоже принимал участие, я не мог. Текстологических доказательств у меня не было. Под заглавием «Волчья гибель» стихотворение это было несколько раз опубликовано, но в беловом автографе Есенин вычеркнул название, теперь оно заглавлено первой строкой «Мир таинственный, мир мой древний». Между прочим, тот самый Ваня Старцев, который стал потом руководителем стоила Пегаса, а в будущем уважаемым редактором Иваном Ивановичем Старцевым, доброжелательным, хорошим человеком, Упоминая в своих воспоминаниях о Есенинской своеобразной манере в работе заранее вынашивать в голове материал, а потом быстро и легко облекать его в стихотворный наряд, пишет, что ему показалась однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано, по существу оформлено на бумаге, стихотворение «Волчья гибель». Есенин прочитал Старцеву написанную им смаху «Волчью гибель». А далее Иван Иванович пишет «Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им спустя некоторое время по мере того, как он прислушивался к собственному голосу и чтению». Вот в этом и разгадка. Есенин прочитал Старцеву стилистически отделанную и написанную им ранее на Пречистенке «Волчью гибель». И читал он это стихотворение на Пречистенке не только мне, А в стойле Пегаса, по словам Старцева, прочитал его впервые в тот же день, когда прочитал ему.